Было шесть лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. Я много раз думал о полной приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им.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 Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. Так я жил в одиночестве, и не с кем мне было поговорить по душам. И вот пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня хватило бы на неделю. Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот бы не был так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький колосок. Пожалуйста, нарисуй мне барашка. А? Нарисуй мне барашка. Я вскочил, точно надо мной грянул гром и вижу...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 Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Как ни нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же сказал малышу, я не умею рисовать. Все равно, нарисуй барашка. Я не умею рисовать баранов, я умею рисовать только это. И показал ему свой рисунок, удава снаружи. И очень изумился, когда малыш воскликнул. Нет, нет, мне не надо слона в удаве. Удав слишком опасен, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое, мне нужен барашек. Нарисуй барашка. И я нарисовал. Нет, этот барашек уже совсем хилый. Нарисуй другого. Я нарисовал. Ты же сам видишь, это не барашек, это большой баран. У него рога...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 Ты упал с неба? Да. Вот забавно. Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты? Стало быть, ты попал сюда с другой планеты. Ну, на этом ты не мог прилететь издалека. Откуда ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести своего барашка? Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам. Ну, конечно. Если ты будешь умница, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать И колышек Привязывать? Для чего это? Но ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется Да куда же он пойдет? Ну мало ли куда, все прямо, прямо, куда глаза глядят Это не страшно, ведь у меня там очень мало места Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь Так я сделал еще одно важное открытие. Его родная планета всята величиной с дом. У меня есть веские основания полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид Б-612. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном.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 Я пытаюсь рассказать о нем для того, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого был друг. Я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр. Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул,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 Скажи, ведь правда барашки едят кусты? Да, это правда Вот хорошо Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты Но маленький принц прибавил Значит, они и баобабы тоже едят? Я возразил, что баобабы не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню И если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба Услыхав про слонов, маленький принц засмеялся. Ха, «Их пришлось бы поставить друг на друга!» «Ведь маленький принц жил на планете, которая была чуть побольше его самого!» Об этом сказал рассудительно. Бабабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие!» «Это верно! Но зачем твоему барашку есть маленькие бабабы? «А как же!»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 Если этот болт сейчас не подастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится в дрепезги. А ты думаешь, что цветы... Ничего я не думаю. Я ответил первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом. Серьезным делом? Ты говоришь, как взрослые. Все ты путаешь, ничего не понимаешь. Я знаю одну планету. Там живет такой господин с багровым лицом.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 Гриб Миллионы лет у цветов растут шипы И миллионы лет барашки все-таки едят цветы А если я знаю единственный в мире цветок Он растет на моей планете И другого такого больше нигде нет А барашек вдруг в одно прекрасное утро возьмет и съест его И это, по-твоему, не важно? Если любишь цветок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 Как догнать его душу, скользящую от меня? Ведь она такая таинственная, эта страна слез».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 Как вы прекрасны! Да, правда? И заметьте, я родилась вместе с солнцем. Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне. Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветы ключевой водой. Скоро оказалось, что красавица гордая и обидчива, и маленький принц совсем с ней измучился. У нее было четыре шипа, И однажды она сказала ему, «Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей». На моей планете тигры не водятся, и потом тигры не едят траву. Я не трава. Простите меня. Я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы? Очень странно. Растение боится сквозняков. Какой трудный характер у этого цветка. Когда наступит вечер, Накройте меня колпаком, у вас тут слишком холодно, очень неуютная планета. Вот там, откуда я прибыла, ну где же ширма? Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать. Хотя маленький принц и полюбил прекрасный цветок, и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудилось сомнение. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя...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 Необыкновенное удовольствие А когда он последний раз полил чудесный цветок И собрался накрыть его колпаком Ему даже захотелось плакать Прощайте Красавица не ответила Прощайте Я была глупая Прости меня И постарайся быть счастливым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 И она в простоте душевной Показала свои четыре шипа Потом прибавила Да не тяни ниже, Это невыносимо Решила идти Так уходи хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок.